Однако утренний Токио славится и другой достопримечательностью. Это расю прямая калька с английского rush, означающего час пик. Огромный город только просыпается, а тысячи электричек, идущих с интервалом в две с половиной минуты, уже подвозят к нему миллионы людей. Чтобы попасть на работу к девяти часам, они должны сесть в поезд в лучшем случае в семь часов. Токийский час-пик начинается за сотни километров от Токио на конечных станциях пригородных электричек. И когда семь с лишним миллионов работающих японцев присоединяются к своим провинциальным согражданам в вагонах метро и надземке, начинается нечто невообразимое. Опоздание на службу немыслимо для японцев. И поэтому расю в Токио это страшно. Станции метро забиты до отказа. Очередь, указ. Стоимость билета зависит от дальности расстояния. Плотная толпа на платформе. Протиснуться в вагон очень трудно. Здесь помогают толкачи. Если в пригороде эти функции выполняет персонал станции, то в метро студенты, специально нанимаемые на период расю. В давке, естественно, у пассажиров рвут пуговицы, однако никто не расстраивается. На платформе сидят пожилые тетушки со всеми швейными принадлежностями и большим ассортиментом пуговиц. Недорогая плата, минута терпения и неприятность устранена. Люди не огорчаются также, если из-за поспешности забывают в вагоне свои вещи. Система возврата забытых вещей в токийском метро не дает повода для огорчений. Нужно сказать, что дорога занимает у токийских работников от полутора до двух-трех, а у некоторых и до четырех часов ежедневно. Специалистами доказано, что в утренней давке на транспорте японец расходует больше калорий, чем за весь рабочий день на службе. Вечернего расю по утреннему образцу в Токио не бывает. Работники, как отмечалось, не разбегаются по домам с окончанием трудового дня, а устремляются на выходы. Кроме того, некоторые задерживаются в офисах до темна. Уловить начало потемнения в Токио трудно. Темнеет вдруг, как по мановению волшебной палочки. На улицах почти одновременно вспыхивают огни реклам, вывески ресторанов, кафе и баров. Однако представление о ночном Токио как о городе сплошь с залитым электрическим светом обманчиво. Большинство улиц столицы, а подчас и целые кварталы, в вечернее время погружаются во тьму. Редкие лампы фонарных столбов лишь подчеркивают ее густоту. К десяти часам вечера гаснут окна в жилых домах. Уставшие в суматохе дня токийцы ложатся спать рано. К полуночи Бушевавшая в течение нескольких часов световая реклама меркнет, затихает веселье на фессенебельной гинзе, завсегдатые перемещаются в ночные клубы. Однако гудит Кабукитё, увеселительный район для токийцев со скромными доходами. Здесь свыше четырех тысяч ресторанчиков кафе забегаловок. Они дают приют загулявшей молодежи. Виск, смех и рок-музыка раздаются со всех сторон. Тут же на тротуарах столики с фонариками, внутри которых мерцает свеча. Это токийские гадалки, которые за небольшую плату предлагают гуляющей публике предсказать судьбу по линии руки. Однако гуляет лишь небольшая часть населения, в основном молодежь и прожигатели жизни. Трудовой Токио спит. Он набирается сил, чтобы наутро, преодолев расю, снова увлечь своих сограждан в шумный водоворот жизни. В бане Баня в Японии – это больше, чем гигиеническая процедура. Это возможность расслабиться. Время для телесного и духовного очищения. Мисоги – обряд очищения водой. Баня – это и гигиена, и ритуал, и терапия. Японцы любят посещать общественные бани. Для многих после рабочего дня баня – сущий рай. Здесь беседуют, спорят, решают важные проблемы. Считается, что, расслабившись, можно успешнее прийти к соглашению по многим сложным вопросам. Баня как раз то место, где японец забывает о своей характерной сдержанности и делается доступнее. Японский город трудно представить без общественных бань Сэнто. В Токио, например, их более двух с половиной тысяч. Обычно бани Сэнто представляют собой громадные одно-двухэтажные здания с высоченными трубами. Каждую такую баню ежедневно посещают тысячи горожан. Приток посетителей особенно заметен в вечерние часы. Женщины, дети и старики успевают помыться до вечернего наплыва посетителей, как правило, сенту открыты с трех часов дня до полуночи.